Глава 18. Летнее кафе. Нас встречает теплый летний вечер и пейзажи провинциального города. Наслаждаемся прогулкой по аллее, деревья, сопровождающие нас, шумят зеленой листвой. Легкий ветерок приятно обдувает и холодит кожу, играет в волосах и путается в моей шелковой клешеной юбке. Роберт обнимает меня за плечи. Не знаю, как мы смотримся вместе, но то, что Роб великолепен, точно. На нем белая футболка пола с поднятым воротником и расстегнутыми пуговками на груди чёрные хлопковые шорты с объёмными карманами и белые кеды на босу ногу. Простая одежда на его фигуре выглядит стильно, всегда отмечала эту особенность. Он запросто может стать моделью и... Я жутко ревную, когда ловлю женские взгляды, обращённые на моего принца, в белой футболке. Но когда Роб запросто целует меня перед всеми, испытываю невероятное облегчение. Нас влечёт друг к другу со страшной силой и растёт потребность в прикосновениях, ласках, поцелуях. Опаздываем. Мы обещали быть в кафе через 30 минут. Шепчу, прикусываю нижнюю губу любимого, прерывая поцелуй, надеясь его отрезвить. Ай, теперь жалей. Роб мило улыбается и вынуждает чмокнуть его. В этот момент мимо проходит молодая мама с мальчишкой пяти лет, который с задорным смешком выдает. Мама! Мама, тётя и дядя кусаются! Услышав подобные комментарии, я смущаюсь, а Роб требует перевод. Когда доношу суть сказанного, тот начинает смеяться. Идём, мне неловко. Признаюсь, провожая взглядом маму и сына. Стесняешься меня? Мужчина берет меня за руку. Нет, просто непривычно. Направляю движение в нужном направлении. Здесь свернем, перейдем на проезжую часть, выйдем на дорожку к набережной, там будет летнее кафе «Марсель». Спешно шагаю, подгоняю роба и через какое-то время понимаю, что делаю это зря. У мужчины широкий шаг, и мне приходится бежать. К радости здание кафе быстро вырисовывается на фоне парка, и мы сбавляем темп. «Дыши глубже и не дрожи». Роб обнимает меня и гладит по плечу. «Я рядом. Хантера успокою хуком в челюсть, если будет пускать неуместные шутки, и другим заткну рот, если нужно». Суетливо произносит, выказывая собственное беспокойство. «Все будет хорошо». Обнимаю мужчину за талию, и в этот самый момент слышится свист и смешки Хана. Оказывается, наша компания расположилась прямо за живой изгородью, оплетенной в юном на открытой террасе, и все это время наблюдала за нами. «Убью, гада» комментирует Роб и ведет меня по ступенькам на площадку, где мы встречаем улыбающиеся лица ребят. «Давай, души меня в объятиях!» Смеется Хантер и протягивает руку для пожатия. «Когда ты повзрослеешь, дурень!» Усмехается Роб и пожимает руку друга. «Вадим, сочувствую, не повезло тебе с гостем!» Ждет, когда Саша переведет фразу с английского для брата и подает руку. «Ничего подобного! Хан отличный парень! Рад видеть!» Добродушно откликается тот. «Слышал, ты меня не ценишь!» Вставляет свои пять копеек хан, за что получает от Саши тычок локтем. Зачем драться? Молчу. Анжела, чудесно выглядишь. Решаю сгладить острые углы между нами. Она и действительно красотка. Светлые волосы собраны на затылке, лишь несколько длинных прядей вьются, обрамляя милое лицо. Белоснежный сарафан на тонких бретельках с глубоким декольте выгодно подчеркивает достоинство фигуры и демонстрирует красивую, сияющую загаром кожу. Спасибо, ты тоже. Вся светишься. Быстро же. Девушка хитро щурит глаза и улыбается с интересом, осматривая роба. «Анш!» Посылаю ей предупреждающий взгляд и здороваюсь с Сашей, которая тут же встаёт из плетённого кресла и идёт на мой голос, ловко огибая препятствия. Моя Сейфин, я так рада тебя видеть!» На губах рыженькой девушки расцветает улыбка, а Анш закатывает глаза, намекая, что ни черта Таня не видит. «Спасибо тебе за роба!» Обнимая Сашу и произношу в самое ухо. «Ваша любовь оказалась настоящей!» «Для истинных чувств нет преград», — шепчет в ответ. «Как Вадим?» Интересуюсь и рассматриваю лицо подруги, спрятанное под очками. «Он замечательный и так похож на Мстислава». «Я скучаю», — с одновременной радостью и грустью произносит Саша. «Я знаю», — обнимаю подругу. «Алекс, ты меня бросила?» «Девчонки, иду к вам», — выдает Хан и смешно водит бровями, заигрывая. «Обнимай свою крошку, а мою не трогай», — фыркает Роб, обвивая мою талию и прижимает к себе. «А как же дружба и обещание делиться?» — подзадоривает Хан. э на женщин это правило не распространяется», — встревает в разговор Вадим, когда получает перевод перебранки. «Жаль!» — Хантер подмигивает Анж, но сразу прекращает флиртовать, потому что Алекс вскипает от ревности. «Прекрати, ты ведешь себя неприлично!» Хан усаживает разбушевавшуюся девушку рядом и сгребает в медвежьи объятия. Вадим с обожанием смотрит на красотку Анж и целует в губы. Порой, мне кажется, он получает явное удовольствие, что другие мужчины отмечают его девушку среди всех. И как не боится, что сокровище утечет сквозь пальцы, как песок. Мы прекрасно отдыхаем и общаемся. Сидим, разделившись по парам, наслаждаемся прохладительными напитками и мороженым, пока не возникает вопрос. Ребята, у Лизы предложение провести вместе время за городом. Все в силе. Блондинка выжидательно смотрит на меня. Я теряюсь и не знаю, что ответить. Мстислава здесь нет, а я понятия не имею, где этот поселок Бесово. На ум приходит ассоциация. Старая песенка. Где же та улица, где же тот дом, где же... И как по мгновению волшебной палочки, в проеме арки вырастает массивная фигура в черном. Добрый вечер. Я Дмитрий, двоюродный брат Лизы. Мы переглядываемся с Робом, шокированные его появлением и таким быстрым восстановлением. Когда мы уходили из дома, Ловчий все еще лежал без сознания, И вот стоит перед нами вполне себе здоровый и безумно красивый. Мужчины добродушно обмениваются крепким рукопожатием. Я получаю отловчиво понимающий взгляд и благодарную улыбку. У Анж при виде черноглазого красавца отвисает челюсть, и слюни начинают капать. Рефлекс. Алекс затихает. Вижу, как из-под очков стекают две дорожки слез. Наш фокус не удался, она его узнала. А остальным не обязательно. Значит, едем отдыхать в Бесово? Митя, вы нас приглашаете? Анша интересуется и кокетливо хлопает ресницами. Конечно, и отказы не принимаются. Улыбается Мстислав и вытирает под стекающей струйкой повязку. Он все еще не восстановился, но держится. Сила воли плюс характер. У меня такой стойкости нет. Куда уж мы с подводной лодки. Думаю о неизвестном будущем и сама не замечаю, как сжимаю пальцы Роба. Все будет хорошо. Я люблю тебя. Мой сероглазый красавец смотрит в глаза соперника и целует меня в макушку. Конец. Для вас читала Тина Голд.